Лось, сторож Илья, теперь вот Катька, исчезнувший Палыч. Есть о чем подумать. «Ты опять?» — спросила я, отстраняясь от него. «Я тут на карту области глянул. От деревни, где лося убили, прямая дорога в город, как раз через это самое Михайлова. И что? А ты подумай». Катька была с лосем,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 Если б детишки труп не обнаружили, менты бы решили, Катька что-то не поделила с любовником и укакошила его, а потом сбежала от правосудия. Соображаешь? А настоящая убийца гуляет на свободе. Может, Катьки вовсе не было в деревне, когда Лося убили? Была. И убийство это заранее спланировали, поэтому сестрица твоей и нужно было алиби, для того она тебя и вызвала.